Глава 5. В чем дело, родная? Рыдающий вид Иры выбил почву из-под ног Егора. Он аккуратно слез с нее и накрыл простыней. А Ира все рыдала. Родная. Егор дрожащей рукой коснулся запястья Иры, но та дернулась прочь. Не могу. Не могу. Это все ложь, гнусная, беспросветная. О чем ты? Егор метался в догадках. Одна из них мелькнула в его голове: Неужто Марина. Ну да, скорее всего именно она. Она сделает все, чтобы насолить ему как можно больнее, чтобы разлучить их. Надо объяснить Ире, что даже беременность Марины для него не повод расстаться с любимой. Может, это и звучит странно со стороны, но он так решил. Финансово будет содержать ребенка, не обделит общением, но с его матерью он никаких отношений не собирается возобновлять. Только как все это сказать деликатно Ире? Ведь беременность Марины явно подразумевает сексуальный контакт, не искусственным же оплодотворением она забеременела. Ира все попытки Егора прикоснуться к ней отталкивала. Она завернулась в простыню как в кокон и не думала из нее показывать нос. Так она чувствовала себя в безопасности, хотя бы в той, призрачной. Слишком нагнетающая и напряженная обстановка была все время Ей даже не дали толком расслабиться. Вырвали из романтической поездки с мужчиной мечты. Теперь она вновь в бесчувственном небытие. Он вернется к своей жене, а она останется не при делах. Как то и должно было произойти. Она отработала полученные деньги. Она может уходить. Все в порядке. И рассталась отстраняться вновь. Милая, не отталкивай меня. Скажи. Егор уже был готов сам начать эту неприятную тему. Но тут застопорилась сама Ира. Ей казалось, заговори она о том, что ей прислала Марина, это перейдет из разряда виртуального в реальность. Все нормально, извини. Это все нервы. Я, кажется, вскочив с кровати, Ира побежала в ванную комнату, а закрыв за собой дверь, дала волю своим слезам, которые не знали ни края, ни конца. Что с ней стало? Почему вдруг так расчувствовалась? Она ведь знала, что с Егором ее... Ничего не может объединять, и по идее должна была свыкнуться с этим. Тогда на аукционе, когда молоток председательствующего торгами ударила стол, ознаменовав покупную стоимость лота в виде Иры, ее судьба была предрешена, как и его впрочем тоже. Они были связаны на месяц с сексуальными контактами. Но вот месяц уже близился к завершению. Это они с Егором не обсуждали, но он говорил ей, что любит ее. Только вот с новостями о неверности любимого могут прийти и те, что она останется у разбитого корыта. С другой стороны, ну чего она ноет-а? Ей бы радоваться. Для нее Егор настоящий подарок судьбы. Он спас ее сестренку от неминуемой гибели. Скажи спасибо и отпусти, если захочет уйти. Сев на сидушку Унита Заирова вдруг задумалась. А когда у нее, собственно были месячные? Кажется, у нее задержка. И не день-два, а пару недель. Складывая в голове цифры, Ира уже точно была уверена: задержка. Как она вообще могла забыть про месячные, которые у нее были регулярными, словно часы? Слезы как-то разом просохли. Ир, ну ты скоро? в дверь постучал Егор. Он очень волновался. Перепады настроения Иры говорили о длинном носе Марины, которая совала его не в свои дела. Теперь Егор был уверен, что его почти бывшая жена проинформировала и Иру о своей псевдобеременности. Ира открыла дверь и посмотрела пристально в глаза Егора. "Кажется, я беременна", она вдруг произнесла, пожав плечами. Егор прищурился, поражаясь услышанному. "Она что ли тоже? Как так-то? Столько лет он не решался стать отцом, не собирался даже и тут на тебе две беременности?" И Если от одной он просто в шоке, то второй почти рад, почти, потому что Егор и сам пока не понимал, готов ли стать отцом. Да и что это вообще значит быть отцом? Он в свои годы был лишён радости иметь родителей. Принял осиротел ещё до года. Его воспитанием занимались бабушка и дедушка. Первая много причитала, а второй любил прильнуть к бутылке. Но он рос очень самоуверенным и упертым. Быстро сколотил свое первое состояние, Потом его, правда, так же быстро потерял, но набил хороших шишек и в следующий раз уже не совершал тех же ошибок. Может, поэтому и увлекся бесчисленным количеством женщин. Они показывали его статус, статус, которого он был лишён в детстве, но который так заслуживал. Во всяком случае, заслуживал его, как полагал сам. Человеку даются в жизни испытания, чтобы проверить его. Если справился, он имеет право на получение всех благ в жизни какие только возможны, так думал Егор лет до пяти. Потом, когда краем уха услышал, как трёхлетний ребёнок борется с раком, а его несчастные родители не могут найти деньги на лечение, оплатил с лихвой всю сумму и вдруг поменял резко мнение о бытии и мироустройстве. Но за что столь непосильные сложности трехлетнему чаду? Чем он так провинился в прошлой жизни, если такая была? Егор был верующим, верующим не в бога, верующим в создателя. Для него происходящее в мире было скорее каким-то экспериментом, опытом, как ученые проводят исследования над крысами, только в качестве подопытных люди. Именно так он для себя объяснял несправедливость, что царило повсеместно. Несправедливость, побороть которую можно было только своими действиями. Егор даже увлёкся Тибетом, ездил туда несколько раз, а потом вдруг как отрезало, и он снова стал прожигать жизнь Заполняя ее бизнесом и бесчисленными женщинами. В них он, кстати, как будто находил какой-то энергетический коктейль. Если других мужчин такое количество любовниц могло утомить, то Егор наоборот получал какой-то электрический заряд от них. Дальше было больше. Егор женился и стал увлекаться групповым сексом. Его совершенно не смущало купить на аукционе девушку, а потом поехать в специализированный клуб где пары обменивались партнерами к так называемым свингерам. Он имел свою жену, купленную девушку, а потом их отдавал в пользование другим членам клуба. Сам же получал в пользование парочку других дам, готовым с ним соединиться воедино. Так проходили годы, и вот в свои 35 он снова поменял мировоззрение, как будто прежнего и не было. Нельзя оделиться своей женщиной, как нельзя и брать чужую. Сейчас для него то поведение оказалось омерзительным. Может, это своего рода новое испытание, новое перед тем, как стать дважды отцом. Опешивший Егор стоял перед дырой, не зная, что выдать вслух. Ты хоть что-то скажешь? Тон Иры вдруг сменился. Да. Конечно, скажу, Егор мямлил. В голове пазл складывался, а включатель работы мозга со скрипом нажимался. Ну, и разлилось. Но Егор успокоил ее своей улыбкой, которую он вдруг растянул на губах. Теперь-то понятно ее слезы. Это не Марина. Уф, ну хоть одной проблемой меньше. Думать, как урезонить ревнивую любимую, для Егора было пыткой. А сейчас, сейчас. А всего лишь вторая беременность.